265. цдака Слово «цедака» означает справедливость или праведность, но обычно переводится как благотворительность. Говорят, американский президент Кулич, известный своей немногословностью, вернулся с церковной службы. «О чем говорил священник?» – спросила его жена. – «О грехе», – ответил Кулич. – «А что именно он сказал? Он против греха». Можно предположить, Что пишущие от цдаке столкнутся с такой же трудностью, как и тот священник. Понятно, что оказывать благотворительность, дать деньги на сдаку доброе дело. Что тут еще добавить? Еврейские источники обнаруживают здесь гораздо более глубокий смысл. Слово цдака происходит от еврейского слова цедек – справедливость. Совершение справедливых поступков – основное правило иудаизма. К правде, Правде стремитесь, говорит Тора, дворим 16.20. столетия спустя Талмуд учил. Цдака равна всем другим заповедям, взятым вместе. Бава Батра 9 бет. С точки зрения иудаизма, дающий деньги на цдаку поступает справедливо, не дающий несправедливо. Еврейское право рассматривает такое отсутствие справедливости не только как моральную низость, но и как нарушение закона. Известные истории самоуправляющиеся еврейские общины определяли размер сдаки так же, как теперь, например, государство определяет размер налогов Тора предписывает евреям через каждые три года отдавать десятую часть своих доходов в пользу бедных. Дворим 26.12 и дополнительный процент своего дохода ежегодно. Вейкра 19.9.10. Сотни лет спустя, после разрушения храма и отмены ежегодного сбора на нужды храмовых священников-левитов, Талмуд предписал каждому еврею отдавать около десятой части годового дохода в качестве тздаки. Мишне Тура, законы, касающиеся даров бедным, 75 5 Несколько лет назад мой друг Денис Прегер сформулировал задачу, которую не раз ставил перед тысячами студентов, евреев и неевреев проведя своего рода социологическое исследование. Два человека имеют одинаковые доходы и расходы. К ним обращается бедный, остро нуждающийся в пище и деньгах для своей семьи. Первый, выслушав рассказ о страданиях бедного, плачет и от доброты сердца дает ему 5 долларов. Второй тоже сочувствует, но не плачет и не хотел бы тратить свои деньги. Но поскольку религия предписывает ему отдать десятую часть дохода бедным, Он дает 100 долларов. Кто поступил лучше? Тот, кто дал 5 долларов от чистого сердца или кто дал по велению религии 100 долларов? Оказалось, что от 70 до 90 процентов студентов считают лучшим того, кто дал 5 долларов. Такой ответ предполагает, что в секуляризованном обществе даже благотворительность стала чисто эгоистическим актом. Много меньше заботятся о благе другого, чем о своих собственных чувствах. Стоило спросить тех же студентов, а вот если бы вы сами нуждались в деньгах, то что бы вы предпочли? Я думаю, многие дали бы другой ответ. Я думаю, Преггер сформулировал идею правильно. Иудаизм велит вам отдавать 10% своих доходов каждый год и от всего сердца. Но если бы все зависело от ваших чувств, то в большинстве случаев ждать милосердия пришлось бы очень долго. Поэтому иудаизм предписывает «дай 10%», И если твое сердце возрадуется, прекрасно, а тем временем сделано доброе дело. Так как иудаизм считает Сдаку формой налога, а не доброходным деянием, еврейская община считает обнародование сведений о дарениях такой же нормой, как американская практика предъявления Декларации о доходах. В обоих случаях открытость заставляет людей действовать более справедливо. Вот некоторые характерные еврейские поучения от Сдаке. А. Когда лучше быть еретиком. Все творения Бога имеют цель, сказал хасидский Ребе своим последователям. Но какова в этом случае цель ереси, отрицающей Бога, спросил ученик. Ересь полезна тем, ответил Ребе, что если перед тобой стоит нуждающийся, нужно вообразить что Бога нет, и этому человеку некому помочь. И спасти его можешь только ты. Б. Высший уровень сдаки Есть восемь степеней цдаки одна выше другой. Самая высокая, когда помогает бедному еврею подарком или судой, или включением его в ваше дело, или нахождением для него работы, укрепляя руку его, чтобы ему больше не нужно было обращаться за помощью. Мишне Тора, закон о дарах, 7 и 7. В. Цдока. Цдока может и не спасти нас, но сделает нас достойными спасениями. Так профессор Роуэн Киммельман перефразировал слова Авраума и Егошуа Гешеля. Молитва может не спасти нас, но сделает нас достойным спасения. Г. В традиционной еврейской жизни везде находилось место цдаке. Жизнь в местечке начинается и кончается цдакой. Когда рождается ребенок, отец дает деньги для раздачи бедным. На похоронах родные покойного раздают монеты нищим, наводняющим кладбище. И поющим цдака спасет от смерти. Каждый поворот жизни напоминает о необходимости благотворительности. Случается ли хорошее или дурное дело, мы кладем монету в ящик. Прежде чем зажечь свечи субботы, хозяйка кинет монету в один из ящичков. Дети воспитываются в традициях подавать. Отец учит сына подавать нищим, а не делать это за него. Детей часто просят дать милостыню, когда нуждающиеся совершают традиционный обход домов. Жест подаяния становится почти рефлексом. Марк Сборовский и Элизабет Герцов